Увиденное потрясло не только душу Конни, но и само ее нутро, отозвавшись каким-то сладким томлением внизу живота. И она знала, это там и останется. Внутри у нее. Но природа наделила ее насмешливым складом ума, и она стала сама над собой смеяться. И в самом деле. Что особенного мужчине, моющимся у себя во дворе? Тем более, если он пользуется, как в этом не приходилось сомневаться, дурно пахнущим желтым мылом. И она с досадой подумала, ну, зачем это ей нужно оказываться в неподходящее время, в неподходящем месте и смотреть, как люди занимаются тем, чего ей не положено видеть. Она шла все дальше и дальше, словно пытаясь убежать от себя, но в конце концов остановилась и присела на пень. Мысли у нее путались. Но она уже точно знала, что возвратится назад и передаст леснику распоряжение мужа и ничто ее теперь не сможет остановить. Нужно дать леснику достаточно времени, чтобы он успел одеться, но не так много, чтобы успел уйти, ведь он, похоже, собирался куда-то. И она не спеша побрела назад, все время чутко прислушиваясь. Вот показался и дом. У него был все тот же нежилой вид. Залаяла собака. Кони подошла к двери и постучалась. Сердце чуть не выпрыгивало из груди, и она с этим ничего не могла поделать. Она услышала звук легких шагов, спускающихся вниз по лестнице. Дверь открылась так быстро, что конь не от неожиданности вздрогнула. Лесник и сам казался смущенным, но уже через миг на его лице показалась улыбка. «Леди Чаттерлей!» — проговорил он. «Входите, пожалуйста». Он держался учтиво и совершенно непринужденно. Коня переступила через порог и оказалась в довольно мрачной маленькой комнате. «Я зашла к вам, чтобы передать поручение сэра Клиффорда», — сказала она тихим, слегка дрожащим от волнения голосом. Он смотрел на нее своими голубыми, всевидящими глазами с таким выражением, что ей стало неловко, и она отвела в сторону взгляд. «Какая она хорошенькая», — подумал он, — «можно сказать, красивая и застенчивость ей к лицу». «Он чувствовал себя хозяином положения. Прошу вас, садитесь». Предложил он, впрочем, не рассчитывая, что она примет его приглашение. Дверь оставалась открытой. «Нет, спасибо. Сэр Клиффорд просил вам передать, чтобы вы...» И она сообщила ему все, что должна была сообщить. При этом взгляды их снова встретились. Теперь в его глазах светилось столько тепла и доброты, что ее, как женщину, это не могло не тронуть. Удивительно теплые, добрые, понимающие глаза. «Хорошо, ваша милость». Я позабочусь об этом незамедлительно. Но, приняв поручение, он сразу же изменился. Взгляд его стал жестким и отдаленным. Коня слегка растерялась и не знала, о чем говорить, да и пора уже было идти. Она обвела взглядом комнату эту маленькую, чистую, аккуратную, несколько мрачную гостиную, и ее вдруг охватило смятение. Вы живете здесь совершенно один? — спросила она. — Да, совершенно один, Ваша милость. — А разве Ваша мама... Она живет в поселке, в своем доме. «Вместе с девочкой?» Спросила Конни. «Да, вместе с девочкой спросила Коня. да вместе с девочкой Его худое, несколько изможденное лицо приобрело чуть насмешливое выражение. Лицо это трудно было назвать красивым, но оно поражало своей подвижностью. Выражение его непрерывно менялось, а потому казалось непостижимым. «Порядок и чистоту у меня поддерживает мать», пояснил он, заметив недоумение Конни. «Она приходит сюда по субботам, все остальное я делаю сам». Конни бросил на него пытливый взгляд. В его голубых глазах вновь светилась улыбка, слегка ироническая, но теплая и добрая. Интересно все же, что он за человек? На нем были темные брюки и фланелевая рубашка с серым галстуком. Волосы мягкие, еще влажные, лицо бледное, слегка усталое. Глаза его, когда в них погасла улыбка, говорили о том, Как много он страдал, но теплоты своей не теряли. Однако его бледность была бледностью отчужденности. Конни для него уже как будто не существовало.